Со времени описываемых событий прошло несколько месяцев. Как и договаривались, мы с Анной продолжали общаться, поэтому я была в курсе всех важных событий в жизни моей новой подруги. Итак, Анна провела волшебный месяц безмятежного отдыха на далеком тропическом острове. Там она приобрела великолепный бронзовый загар, а также сияющий цвет лица а благодаря диете из фруктов и морепродуктов с овощами, а также постоянному плаванию в теплой морской воде, ее фигура подтянулась. Кроме того, она продолжила заниматься спортом. И эти занятия, наконец, дали свои результаты. Анна приобрела уверенность в себе и смогла значительно улучшить свою координацию. По крайней мере, теперь с ней реже случаются неприятности и недоразумения. Когда настало время суда над Владом Ремеховым, я пришла не только потому, что пришлось давать показания, но и чтобы поддержать подругу. И я полагала, что поддержка Анне действительно понадобится, ведь подсудимый неожиданно для всех получил слишком легкое наказание два года условно. Сначала я подумала, что Анна расстроится или испугается, но она восприняла все достаточно просто и легко. А через некоторое время я узнала, что молодые люди начали встречаться, и вскоре они поженились. Неожиданно для всех у них получилась дружная и любящая семья, и в ближайшее время в ней ожидается приятное пополнение. Великолепный деревянный храм на окраине поселка достроен, недавно в его стенах прошла первая служба. Анна ждет ребенка и полна надежд на будущее. Она верит в благословение предка и в избавление от старинного родового проклятия и надеется, что ее будущих детей, а также любимого мужа, уберегут ее горячие молитвы. Я искренне желаю счастья подруге и ее семье, но полагаю, что все проклятия на свете – полная ерунда, которая разбивается, словно хрупкое стекло, а надежду, уверенность в себе, а также... Искреннюю любовь. Конец книги. Читала Татьяна Тулупникова.